Водитель смотрел куда-то вдаль. Вика проследила за его взглядом, пытаясь разглядеть на горизонте то удивительное, что так привлекало его внимание. "Поедем назад", спросила она, не разглядев ничего особенного. "Не надо спешить, нужно подождать", ответил водитель. Вика непроизвольно состроила гримасу. Чего ждать, кого, зачем? И вдруг она услышала голоса, совсем рядом. Жена водителя с кем-то разговаривала, с женщиной. Судя по всему, они стояли совсем рядом за кустарником, но добраться до них было невозможно. Вика побежала назад по тропинке, надеясь, что голоса не смолкнут. Она свернула левее и вдруг оказалась на участке, который до этого не видела — чистенький новый участок, состоящий из десятка ухоженных могил. Здесь были протоптанные аккуратные тропинки, не было сорняков. А ограды сияли свежей краской. Около одной из могил стояли девочка и мальчик. Девочке было лет десять, а мальчику на вид лет шесть. Девочка вытирала тряпочкой скромную плиту, а мальчик носил воду из колонки. Дети посмотрели на Вику с интересом, но от работы не отвлекались. Вика стояла и смотрела, как девочка аккуратно и ловко выжимает тряпку, и удивлялась ее с п о к о й с т в и ю размеренности движений. К девочке подошла пожилая женщина и указала, где еще нужно протереть. Жена водителя помахала Вике рукой. Бабуля была против присутствия детей на кладбище. Она была убеждена, что детям там не место. И никому не место, говоря откровенно. Бабуля терпеть не могла похороны, на которые ее звали с завидной регулярностью. Она всегда по этому поводу шутила, считая, что в свои годы. имеет полное право шутить на тему смерти. Опять получила приглашение, сообщала она Вике, вынуждена отказать. На свадьбу бы пошла, но никто не зовет, никто не женится, все только умирают. А кто умер? Лена, соседка с третьего этажа. Так вы же с ней дружили столько лет. Не пойдешь? Не пойду. Она знала, что я не пойду. Я ее поставила в известность еще при жизни, так что она на меня не рассчитывает. Улыбнулась бабуля. Не нужно все это ни ей, ни мне. Я ее и так помнить буду. Когда умер дедушка, б а б у л я уехала его хоронить одна. Даже дочь Викину мать не взяла. Впрочем, та и не особо рвалась. У матери Вики отношения с родителями были напряженными, они общались на расстоянии. жить вместе никогда не могли. Зато Вика обожала бабулю, которая была ей и лучшей подругой, и главным советчиком. Бабуля была для Вики ближе матери. Даже сейчас, когда Вика выросла, с бабулей она разговаривала и виделась чаще, чем с мамой. О том, что дедушка умер, Вика узнала спустя года два после его смерти и долго не могла понять, почему бабуля скрыла это от нее. А зачем тебе было знать? Чтобы это изменило? – удивилась бабуля, когда Вика заявила, что должна знать правду. Но ведь он был моим дедушкой. Вика чувствовала себя обманутой. И что? Он умер. Ты его хоть помнишь? Помню, очень хорошо помню. И вот здесь Вика бабулю обманула. Да и себя, наверное, тоже. Ей только казалось, что она хорошо помнила дедушку. На самом деле она помнила его по рассказам бабули. С ее слов дедушка брал маленькую Вику на рыбалку, водил в лес собирать грибы, подарил трехколесный велосипед и большую куклу. В Викиной памяти остались велосипед и кукла, грибы в лукошке, но дедушки в воспоминаниях не было: ни его лица, ни фигуры, ни слов. Прочем, для Вики главным человеком оставалась бабуля. Даже мама была вынужденной заменой бабуле, а не наоборот. Бабуля заменила Вики всех родственников, вместе взятых, включая скоропостижно скончавшегося отца.